ныне на Балканах нет больше нейтральных государств. Сандэй Телеграф прокомментировала это сообщение шире. Итак, 25 марта 1941 года совершился исторический парадокс. Гитлер сделал славянскую страну участницей антиславянского по сути и лишь по форме антикоминтерновского пакта обращенного прежде всего против колыбели славянства России. Через 40 минут после подписания Венского протокола старомодный Роллс-Ройс английского посла сэра Кэмпбелла остановился около Белградского министерства иностранных дел и сухопарой в традиционном черном смокинге и серых полосатых брюках кэмбл вручил заместителю министра протест Даунинг-стрита против присоединения Югославии к странам Оси. Через полтора часа после подписания венского документа помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Уэллес вызвал югославского посла Фотича и вручил ему послание президента Рузвельта. «Если югославское правительство подпишет в Германии соглашение, противоречащее интересам Англии и Греции, которые борются за всеобщую свободу, я буду вынужден заморозить все югославские активы и вместе с тем пересмотреть американскую политику в отношении Югославии». «Протокол уже подписан», — сказал Фотич. Вы пожалеете об этом. Америка далеко, — ответил посол, — а Германия рядом, мистер Уэллс. Давайте смотреть правде в глаза. Ваши гарантии — это слово. Гарантии мистера Гитлера обрели форму сапога в сие реальность. Черчилль? Выслушал сообщение из Двены спокойно, с иронической улыбкой на осунувшемся лице, казавшимся из-за этого помолодевшим, не было обычной отечности, и сказал секретарю, «Чем хуже, тем лучше. Не всегда естественно, но в данном случае бесспорно. Скажите постоянному заместителю министра иностранных дел, что именно сейчас пора действовать». Он ведь держит руку на пульсе белградской жизни. Пусть его люди помогут нашим югославским друзьям. Пусть помогут. Премьер поднялся из-за стола, и Валко прошелся по кабинету, поправляя широкий пояс брюк. Как всякий немец, Гитлер хочет порядок организовать в протокольную форму. Просто Симпатизирующий ему Цветкович негоден. Нужен такой Цветкович, который подпишет договор, расстелившись перед Гитлером политиком. Фюрер не учил балканскую амбицию, и на этом мы щелкнем его по носу. Через 40 минут Хью Дальтон, шеф управления специальных операций, отправил шифровку с секретарю посольства в Белграде Тому Мастерсону. Время работы. Через два часа генерал Боря Миркович встретился с британским военным атташе полковником Кларком. Часом позже с военно-воздушным атташе Макдональдом. Счетчик был включен. Работа началась Гитлер не дослушал Риббентропа. Он поднялся, отошел к карте и сказал. «Теперь мы готовы к последнему сражению. После того, как наши войска в течение первых недель апреля сметут английское сопротивление в Греции, мы выйдем всей нашей мощью на рубежи России» не Сталина сочтены, потому что отныне Европа от Адриатики до Балтики подчинена воле национал-социализма.